Глава 18. Дав отдохнуть гребцам до ночи, поскольку они весьма сильно вымотались, учась грести в такт, за два часа до рассвета я всех поднял, и мы, погрузившись на лодки, выдвинулись вверх по реке. Менхиперрис и неб со своими колесницами отбыл раньше, и мы должны были встретиться непосредственно рядом с самим островом. Обернутые по моему приказу тканью весла вроде бы не так сильно шлепали по воде. Это я помнил из фильмов про пиратов, и вроде бы способ и правда работал. Так что вскоре мы высадились на каменном острове, где не было ни единого дерева, и, разделившись по восемь человек, стали выходить на кучу протоптанных троп. Увидев впереди керминцев, стоящих у костра со щитами и копьями, я поднял руку. Отряд замер, и, достав лук, я снял всех четверых под восхищенными взглядами своих солдат. «Вперед!» — скомандовал я поскольку шум от падения тел хоть и оказался не такой сильный. Но лучше было перестраховаться, поэтому приземистыми тенями воины бросились в лагерь. Вскоре к хрипам умирающих во сне добавились крики страха, разбудившие остальных. Но моих воинов было не остановить. Они вырезали всех, кто был внутри неогороженного ничем поселения, состоящего лишь из двух десятков хижин, построенных по местным принципам — нильской глины, илы и палок. «Мой царь!» — Хоппи позвал меня я, спустившись к реке, первым увидел те гигантские барабаны, о которых говорил проводник, а также ямы-формы, вырубленные в камне, в которых остывали десятки золотых колец. «Тут еще часть таких же погружена на лодки», показал он мне рукой настоящие у четыре небольшие плавсредства. «Видимо, они и правда нас ждали, но залитый металл было оставлять жалко, так что решили дождаться завтрашнего дня», предположил я. «На наше счастье». Добыча оказалась очень хорошей, но когда я только представил себе, сколько здесь было до меня, руки от жадности невольно сжались. «Проверьте, что нет никого больше в живых, и дождитесь, когда золото остынет», — приказал я ему, видя, что с берега нам машут факелом, привлекая внимание. «Слушаюсь, мой царь», — кивнул Центурион, отдавая приказы. Я же направился к лодке и вскоре поднялся на илистый берег. «Мой царь», — Едва я оказался на твердой почве, как ко мне тут же подкатила колесница с Менхеперреси небом. Мы поймали пару человек, ночующих у костра, в часе езды отсюда. Они, говорят, видели вчера четыре лодки, которые шли вверх по течению. «Тогда мы их вряд ли уже догоним», — с сожалением вздохнул я. «Возможно, и нет», — он хитро улыбнулся, и в свете луны на миг сверкнули его зубы. Но еще они клянутся, что лодки с острова Саи всегда останавливаются в Джебель Доша. Там груз с них объединяется с другими товарами, и на других крупных баржах они уже отправляются в город Солеб. Хм, думаешь, если они все будут делать, как привыкли, золото ждет нас немного выше? Улыбнулся я. Ну, это точно стоит того, чтобы проверить, кивнул он. Тут с ним нельзя было не согласиться, а потому я предложил. На перегонки? Что ставит мой царь? Тут же заинтересовался он. Давай твой полугодовой оклад, чего мелочиться? А взамен? Осторожно поинтересовался он. Я что-нибудь придумаю, коварно предложил я. Соглашайся, полугодовой оклад, Менхеперресе небо. Жадность победила осторожность, он согласился. Мы условились, когда будем стартовать, и я вернулся на остров позвав Хоппи. Оставь здесь десять человек, приказал я. Остальные все на весла. Когда непонимающие легионеры расселись по лодкам, я сказал махнуть факелом, подав ждущим нас на берегу всадникам Менхипериса небо знак «К старту, а сам обратился к людям, чтобы меня слышали все. «Если мы обгоним всадников Менхипериса небо до следующего поселения Нехси», — объявил я, — «каждый получит в качестве премии месячное жалование». Куда только делись усталость и недовольство ночными походами. Лодки вперед рванули так, что оставалось только хихикать про себя и надеяться, что я выиграю в споре с Менхиперрис и Небом. Так и случилось. К спящему селению мы подошли первыми. Я сразу снял часовых, едва только увидел их в тени, в отблесках костра. Но, к сожалению, я увидел не всех. И там поднялась тревога. Пришлось берег брать штурмом. Но мой лук весьма быстро проредил ряды, желающих первым попасть в местный филиал рая. Поэтому довольно скоро мои легионеры, построившись привычной коробкой, оттеснили к домам остатки гарнизона. Он был небольшой, всего несколько сот человек. Остальные жители, которых вытаскивали из домов силой, не сопротивлялись и сидели на земле с поднятыми руками. Едва шум драки стих, появились первые замыленные колесницами Нхиперреса неба, который с огорчением увидел, что поселение уже взято. Он досадливо махнул рукой, признавая свое поражение. «Выпусти разведку!» Нужно проследить, чтобы никто отсюда не выбрался, предупредил его я, а сам пошел осматривать склады, где и хранились товары, которые здесь перегружались. Видя довольное лицо Хопи, я уже понял, что наша авантюра удалась. Десять сундуков, мой царь, прошептал мне он. Целых десять крепких сундуков из дерева аж полных золотых колец. Выстави охрану. Я сам сходил убедиться в правоте его слов. Затем пошел искать минхи неба. Когда нашел его ухаживающим за скакунами, сказал Отправь гонца к войску, нам нужно подкрепление, золото здесь. Его лицо расцвело от радости. Он кивнул и позвал кого-то из всадников, которые занимались тем же самым, что и он. После долгой скачки ухаживали за своими конями. Когда солнце озарило горизонт и стало все хорошо видно, Хоппи заставил пленных стаскать трупы в общую яму и закопать их, установив столб, чтобы, если найдутся родственники, выкопали их и позаботились как следует о мумификации и погребении по правилам. Местные довольно быстро все это выполнили, снова усевшись на землю и ожидая своей дальнейшей участи. Пока мы ждали прибытия основного войска, я успел осмотреть вырубленные на утесе надписи, оставленные предыдущими фараонами, которые были здесь до меня. Песцов с нами не было, чтобы прочитать их мне, но я видел три разных картуша, Так что скорее это Аменхотеп I, Тутмос I и еще кто-то более старый, чьи надписи изрядно стерлись от времени. Его я не знал, а спросить было не у кого. Но и так понятно, что все трое присоединяли к Египту царство Керма в разное время. Правда, ненадолго. Керминцы, как и нубийцы, впрочем, постоянно выставали против власти Египта, как, собственно, это в очередной раз и произошло во время царствования Хадшепсуд и Тутмоса III. Царство Керма же, еще со времен смерти Тутмоса I, объявило о своей независимости, и прислать сюда войска было некому и некогда, имели серьезные проблемы на других границах. Первыми к нам прибыли, как ни странно, наемники фиванских семей, которые сразу стали вязать пленных и грузить их на лодки. Караван из них тут же потянулся в сторону Фив, а поселение начало резко пустить. Стараясь не смотреть в сторону кричащих детей и женщин, я, поморщившись, Пошел встречать первые ряды легионов, вступившие в селение. «Мой царь!» Военачальники подъехали ко мне и склонили головы. «Можно поздравить с удачей?» «Да, мы захватили золото», — подтвердил я. «Наконец, не Псению будет чем заняться». Они радостно переглянулись. «Легиона не останавливайте», — я показал рукой на юг. «В двухдневных переходах большой город Солеб, так что до вечера нужно пройти как можно большее расстояние». «Да, мой царь». Они поклонились и отъехали, отдавая распоряжение. Уже вечером я перед строем объявил о причинах сбора и награждении всех участвовавших в захвате острова Саи и Джебель-Доша. Им я вручил новенькие, сияющие на солнце шетиты. Всадники и легионеры из личной сотни были просто на седьмом небе от счастья. Остальные с завистью на них посматривали. Обустроив временный лагерь, чтобы нас не застали врасплох, мы следующим же днем продолжили движение. И вскоре добрались до большого, по виду двадцатитысячного города Солиб. Его стены сразу приковали мое внимание тем, что в отличие от каменных стен городов, долго принадлежавших египтянам, эти были сложены из знакомых мне кирпичей, сделанных из глины и ила. Да и высота их оказалась не сильно высокой. Что-то мне подсказывает, тут еще не знают, что иметь такие низкие стены чревато. Показал я Ментуи Уи на то, что увидел. Если у них много лучников, а я уверен, что так и есть. Нам хватит и этой высоты, чтобы потерять много воинов, не согласился со мной глава войска. А еще говорят, нихси этих краев являются самыми лучшими лучниками, превосходя даже собратьев из Нижней Нубии. Выбора нет. Обустраивайте постоянный лагерь. А я пока с Менхиперлись и небом проедусь по округе, осмотрюсь, сказал я и встал на колесницу. Глава разведки показал мне все, что нашел. Знакомые уже сады оливковых, финиковых, гранатовых деревьев которых ждала привычная судьба пойти на чистокулы коле лагеря, а также те селения, жители которых не успели уехать или не захотели. Всех их ждала простая судьба — быть погруженными на лодки и отправленными на невольничий рынок. Наемники из Нубии подчистую выгребали всех, кто был полезен, убивая при этом стариков или неспособных трудиться. Было видно, что этот процесс у них отлажен и работал как часы. Ни суеты, ни хаоса, все знали свои обязанности если бы не убийство беззащитных жителей, я бы еще, может, и не обратил внимания на это зрелище, а так просто старался не смотреть на их работу, не вызывающую у меня особой радости. Вечером синеб, привел нам троих пленных, которых его всадники перехватили недалеко от города, два из которых рассказали нам о делах внутри Солеба, а третий, едва я показал золото, согласился быть нашим проводником. Первых двух — Кто отказался предавать своих сограждан, разумеется, убили. А предатели передали обратно Менхиперре Небу. Он пообещал рассказать обо всех колодцах в округе, где берут пятью жителей, а также о спусках к реке и тропинках, о которых мы не знали. В общем, весьма ценные приобретения всего за 10 шутит. Пока легионеры были заняты привычным делом рытья рва и установки чистокола, мы с своими начальниками собрались на совет. «Менхиперре Небу обратился я сразу к главе нашей разведки. «Дай отдых своим людям. Затем выдвигайтесь до столицы. Керма находится в двух неделях в пути от третьего порога. Мне нужно знать, собирают ли там войска, готовятся ли к осаде и как вообще обстановка. Мы как-то раньше не сильно использовали этот ресурс». Тут я показал на монету, которую крутил между пальцев. «А зря. Возьми у непсения золота. Подкупай, кто согласится. Нанимай того, кто польстится на драгоценный металл. Я понял, мой царь, ⁇ кивнул он. Выполню. Джех, ты построи мне участок стены, точную копию той, что перед нами. Я показал рукой с зажатой в ней монетой. Подальше, чтобы ее не было видно с города. Да, мой царь, ⁇ кивнул он. Его величеству не дает покоя ее высота. Хочет, как в прошлый раз, захватить ворота? Все верно, согласился я. Ну, как не воспользоваться таким приглашением, заглянуть ночью к ним в гости? «К тому же кирпич из глины не камень, куча швов. По нему даже легче взобраться, в случае, если лестницы не достанут до края стены. Завтра утром выделю самых способных, и уже к вечеру она будет сохнуть», — сказал он. Минмас, как считаешь, может, стоит послать к ним переговорщиков?» — спросил я у своего помощника. «Мы мало что им можем предложить. Но хотя бы жизни их женщин и детей будут в относительной безопасности». — Боюсь, мой царь такие условия их действительно не устроит, — покачал он головой. — Но если прикажешь... — Это я так, просто мысли вслух высказал, — махнул я рукой. — Захотят, сами пришлют. Согласен с тобой. — Хоримхеп, как занятие второго легиона? — обратился я к легату. — Готовы переформировать? — Пока нет, мой царь, — склонил он голову. — Выучка. И главная мотивация твоих бойцов сильно выше, чем у моих легионеров. Но я над этим работаю. «Тогда не лезу. Как будешь готов, скажи», — заверил я его. Он благодарно склонил голову. Дальше мы обсудили поставки припасов, ради чего нужно было разослать по округе солдат, реквизирующих все, что съедобно, а также организовать охоту и рыбалку. Пока было непонятно, что планирует враг в ответ на наше прибытие. «Мой царь!» Ямуни Джек смущенно посмотрел на меня. «Что опять?» — недоуменно посмотрел на него я. «Жрецы Омона говорят, что рыба нечистая, ее нельзя есть», — ответил он, стараясь не смотреть прямо на меня. «Позовите Небуави», — приказал я. И когда прибыл наш войсковой капеллан, не сильно низко поклонившийся мне, поскольку имел такое право, числись в списке воинских должностей, он подтвердил слова Иамуниджеха. Правда, добавил, что хоть такой запрет действительно существует, но в голодные и неурожайные годы его частенько нарушают, чтобы не умереть. «Но этот год точно не урожайный», — с полной уверенностью заявил я. «Так что давай проведи молитву с воинами. Объясни ситуацию. Кругом не урожай, есть нечего. Поэтому боги не против, чтобы жареную рыбу ели воины сына бога Амона. Да и на жертву не скупись. Режь столько быков, овец и гусей, сколько нужно». «Я все понял, мой царь». Он поклонился и пошел выполнять задание. А я, оставшись только своими начальниками, им хитро подмигнул а я если что замолвлю за всех словечко они понятливо улыбнулись понимая о чем я ведь и правда хорошо иметь подвязки на самом верху кстати в дальнейшем так как мы никого не заставляли самые ярые и богобоязненные легионеры рыбу есть так и не стали предпочитая привычные лепешки и мясо зато убийцы и кочевники уплетали ее только так чем значительно упростили работу фуражирам, обеспечивающим войско продовольствием что ж Тогда на этом закончим, решил я. Или у кого-то есть еще вопросы? Таковых не нашлось, поэтому мы разошлись по шатрам, где я нашел своего Центуриона. Собери своих, пусть отдохнут. Завтра будет работенка. Слушаюсь, моцарь, поклонился он и пошел менять легионеров отборной сотни на другую охрану. Людей пока не хватало, а охрану казны войска я физически не мог доверить только легионерам без подстраховки. Уж сильно много там было соблазнов. Как еще не псения со своими помощниками держался, и я не представлял себе.